Ведун ожидал приезда старейшин только на четвертый день. Два дня пути туда, два дня обратно. Но би-султун с двумя десятками нукеров появился уже через день вечером. Видимо, кривого чабыка осенила идея послать вперед гонца. В этот раз потомки ворона были при полном вооружении щиты, копья, луки, панцири и сами воины выглядели лет на тридцать-сорок. Уже не мальчики, а серьезные люди. В отряде оказались даже откровенные старики, но те почти сразу повернули назад, угоняя овечьи отары. Старейшина осмотрел захваченное кочевье, почтительно поприветствовал середина, но в разговор вступать не стал. Воины расположились все у той же коновязи, Зарезали несколько барашков, когда покачивью разлился аппетитный аромат вареного мяса, голову одного из них шамбаш, то есть подвздошную кость, грудинку и два передних окорочка принесли на широком подносе в юрту Олега. Ну что, оценив набор, сделал вывод Ведун. Они считают меня одним из командующих, посему голова это мне. Тебе, красавица, как не обижайся, заподозрили мужчину. Жамбаш – это доля воина уровня замначальника. На случай, если я думаю иначе, тут есть три чисто женских куска. Грудинка для старшей жены и карака для младшей. То есть я могу решить и так, что оба почетных куска мои, а остальные тогда вам» или разделить их между нами, а все остальное отдать Тарии. Женщин сейчас в кочевье почти нет, так что щедрость вполне понятна. Невольница, небось, так обжирается, как никогда честными женами не едали. Что скажешь, ужинать будем по понятиям или как? А можно мне окорочка? Тут же предложила Роксолана. Ну, если Тарья никогда и никому ничего не скажет, то чего-нибудь придумаем. Например, голову отдать ей, а все остальное поделить между нами. Ты как, девочка? От такого варианта глаза кочевницы округлились, так, словно ей предложили пару дней побыть нефтяным олигархом. Я никому ничего не расскажу, господин. Клянись земным прахом, лунным светом и текучей водой. Клянусь, господин. Тогда меняемся. Ведун еле успел обсосать ребрышки вареной грудинки, как на улице послышался топот тревожные крики. Олег тут же схватился за меч и прямо с ребрышком во рту выскочил наружу. Увидев примерно полусотню приближающихся всадников, Он выплюнул кость, скомандовал, «Роксолана, кирасу надевай!» Отскочил к погасшему горну и подобрал молоток среднего размера. Щит ведуна остался в юрте рядом с седлом. Но к тому моменту, когда девушка появилась на улице, во всем блеске новеньких доспехов, незнакомцы успели спешиться у костра. Кто-то из них обнимался. С кочевниками бей сутуна. Кто-то просто приветственно кивал. Все начали рассаживаться на вынесенных кошмах. Отбой тревоги, — сделал вывод ведун. Похоже, у нас появились союзники. Пошли обратно, пока мясо не остыло. Это оказалось крайне мудрым действием. Они едва успели закончить с ужином, как за пологом послышались шаги. «Не нарушаем ли мы твой покой, досточтимый Олег?» Узнал середин голос Би Султуна. «А можем ли мы поговорить с тобой, посланник ворона?» «Проходите. В моем доме всегда рады гостям», — ответил Олег и уже тише распорядился. роксалана пересядь, пожалуйста, вот сюда. Тария, сходи, принеси кумысы и что-нибудь для угощения». «Зачем, Олежка?» «Слушаю, господин», — одновременно ответили жены. «Потому что я так прошу», — ответил Середин, — разумеется, Роксолане. Она что-то недовольно буркнула, но пересела. «Здоровья и многих детей твоему дому, чародей!» Перешагнув в порог, поклонился Бий Султан. Следом протиснулся чабык и еще какой-то незнакомец. — Прости за беспокойство, но мы хотим услышать твое слово в нашем споре, уважаемый посланник. Это Бию Суд, мой родич из рода Ворона. — Приветствую тебя, досточтимый Олег, — поклонился Безус и Безбородый кочевник с узкими хитрыми глазами. — Да, будут твои лета долгими, а старость наполнится голосами твоих внуков. — Гость в дом, радость в дом, — произнес ритуальную фразу Середин. — Проходите, садитесь. Это моя старшая жена Роксолана, та самая, что позавчера сразила в поединке трех внукеров из семьи Хармыка. — Доброго тебе здоровья, — Уважаемая, поклонился девушке Би Юсут. После такого представления у него уже не возникало вопросов, почему женщина сидит возле стола, пусть и со своей половины юрты, почему она в доспехе и с мечом. Семья мудрого Би Юсута решила помочь нам в ратном деле, чародей. — сообщил староста, усаживаясь на ковер и поджимая ноги. Он привел четыре десятка нукеров. Еще две семьи желают присоединиться к нам в этот трудный час. Мыслю, через пять дней здесь соберется у нас под рукой полторы сотни храбрых бойцов, готовых сложить свою голову для защиты рода. — Ваши родственные чувства радуют и внушают уважение, — склонил голову Олег. Ведун не хуже сидящих перед ним кочевников знал, что этот дружеский порыв спровоцировала в первую очередь огромная добыча, взятая у соседей кучкой юнцов. Каждому из прочих воинов рода очень хотелось вырвать свой кусочек, поучаствовать в дележея. Родственники разбегутся сразу, как станет ясно, что придется не просто грабить, но и проливать кровь. Однако, пока опасности были неведомы, а вот прибыль зрима и весьма велика. «Ныне мы обсудили нашу ссору с родом Куницы, и мысли наши наполнились печалью», — витиевато сообщил султан. Увы, в этой долине нас соберется пятнадцать десятков внукеров, а род Куницы способен в несколько дней собрать до пятидесяти десятков. Их будет трое против каждого нашего храбреца. Наша схватка может стать очень страшной и печальной для нашего мудрого прародителя, пославшего тебя и давшего тебе силу. Старейшина умолк, не зная, что еще можно сказать в такой ситуации. Дозоры видели воинов рода Куницы возле долины. Они успели счесть вражеские сотни. Знают, когда те начнут выступление. Задал Олег самые важные вопросы. Старейшины переглянулись. Кривой кочевник поднялся, вышел на улицу. «Значит, дозоры еще не отправлены». Сделал естественный вывод Средин. «Плохо. О враге нужно знать все еще до того, как он появится на глаза». «Мы знаем род куницы, посланник ворона», недовольно ответил Бию суд. «Их будет около пяти сотен». А собраться они смогут за четыре дня. Еще за день они доберутся сюда. Мы сможем одолеть такую силу, Чародей? Прямо спросил бей Султун. Пока не знаю. Пожал плечами ведун. Мне нужно подумать. Надеюсь, завтра я смогу ответить. Где-нибудь около полудня. Мы придем, Чародей. Поклонившись, поднялся один староста. «Доброй тебе ночи, посланник ворона!» — кивнул другой. «Не станем тебе мешать!» Возле полога они столкнулись с старьей. Девочка поклонилась и уступила дорогу. Потом показал Олегу кувшин. «Я принесла кумыс, господин!» «Вот и здорово!» — поднял пиалу ведун. «Раз...» Принесла, наливай. Что, Олеська, истинное вине? Ты о чем? Да вот интересно, что ты придумаешь на этот раз, халдун. Усыпишь врага сон травой, посадишь на пути конницы зубы дракона или отроешь во враге закопанный во время войны ручной пулемет. Пятьсот рыл, это не младенцы в трясине, которые прячутся, Стоит только пальцем погрызить. И заварочкой из кувшинок с папоротником не одолеть. Они ее просто пить не станут. — Что ты сказала? — скинул палец Олег. «Э, — Что заварку кочевники пить не станут, только водку. Нет, — Нет-нет, с самого начала. — Про это? Ну, сон травой их усыпить можно. и Или ее тоже пить нужно. — Ну и про зубы дракона. Из них, знаешь ли, злые греческие фалангисты вырастают. — Роксолана! — ведун сгоряча схватил ее за затылок, привлек к себе и крепко поцеловал в губы. — Малышка, ты гений! — Я знаю. После рывка девушка потеряла равновесие, да так и осталось лежать на спине рядом с Регом. А, «А в чем?» «Тарья, беги к старейшине. Скажи, что я помогу долить армию куньи рода. Но мне понадобятся крынки, обычные глиняные, только с крышками. Чем больше, тем лучше. Сотен пять, не меньше. Пусть рассылает гонцов и везет их сюда со всех кочевий, что согласятся помочь. Беги!» «Да, господин». Цария, как и было велено, сорвалась с места и пулей вылетела из юрты. — Поделишься, господин? — хмыкнула сковора Роксолана. — Умираю от любопытства.